Когда я шел в столовую, Портье вручил мне бланк из полиции, чтобы я его заполнил. Я подписал бланк, потом отправил телеграмму в отель Монтое с просьбой все письма и телеграммы на мое имя пересылать по такому-то адресу. Я высчитал, сколько дней пробуду в Сан-Себастьяне, телеграфировал в редакцию, чтобы мою корреспонденцию сохраняли, но все телеграммы в течение шести дней пересылали в Сан-Себастьян. Потом я пошел в столовую и позавтракал. После завтрака я поднялся к себе, немного почитал и заснул. Проснулся я в половине пятого. Я достал купальный костюм, завернул его вместе с гребенкой в полотенце, вышел на улицу и зашагал к бухте Конча. Начинался отлив. Желтый прибрежный песок был гладкий и твердый. Я вошел в кабинку, разделся, надел купальный костюм и пошел по гладкому песку к морю.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 а потом выпил большой стакан виски с содовой. Я долго просидел на террасе кафе «Маринас», читая газеты, смотрел на публику и слушал музыку. Позже, когда стало темнеть, я погулял по набережной вдоль бухты и, наконец, вернулся в отель ужинать. Велосипедисты, участники пробега вокруг Бискайи, отдыхали эту ночь в Сан-Себастьяне. Они сидели в столовой за отдельным длинным столом,